Глава 16 Дантон Мезанет принялся тут же извиняться, зажав выбитый зуб в кулаке, он упал на колени и стал каяться. Рассказывала все поглощающие страсти, молила прощения. Беатрис жалела, что у этого бесхребетного червя не хватило духу подняться и принять заслуженное наказание. Кулаки у нее так и чесались ударить его снова. Она бы встретилась с ним на зеленой поляне на рассвете и выстрелила прямо между глаз. Она бы... Беатрис попыталась успокоиться. Нужно взять себя в руки. «Хватит, Нади! Я убью его!» прорычала Нади, и от ярости ее внутренности снова полыхнули огнем. «Он пытался тебя убить! Ты пострадала!» «Он заслужил!» «Знаю, но мы не станем убивать Нади. Убийство — это плохо. Все будет по закону». Беатриса пустила сжатые кулаки. «Вы поговорите с моим отцом», — сказала она. «Пойдете к нему и признаетесь в том, что натворили. А затем примите его решение. Разбирательства пройдут в суде, полагаю». «Я все видела», — вмешалась из Бетта. «Я буду свидетелем, мисс Клейберн. «И я?» — согласился Иоанте. «И я?» — подхватил лорд Паулс. «С вами покончено, Мизанет. Вы навсегда потеряли мое уважение. Убирайтесь отсюда!» Иоанте взял Беатрис за плечи и заглянул ей в глаза. «Как ты?» «Рука болит», — ответила она и посмотрела на улепетывающего Мизанета. Я бы отдала сто крон, чтобы врезать ему снова. «Это был королевский удар», — сказала Ианте. «Ты была великолепна. Ты...» Он заключил ее в объятия, крепко прижав к себе. «Ты могла умереть. Я чуть не потерял тебя. Не знаю, что бы я делал, если бы ты...» Ианте прижался губами к ее лбу. «Беатрис». Все слышали? Как он называет ее по имени? Все видели их объятия и пылки поцелуй. К полудню каждая живая душа в Бендлтоне узнает о поступке Ианты. Давай доставим тебя домой. Он поднял ее на руки. Я сама пойду, просто помоги мне. Беатрис попыталась вывернуться. Я об этом и мечтать не смел, ответила Ианта. Ландо совсем рядом. «Я поговорю с твоим отцом. Тебе нужен доктор». Зеваки смотрели, как они садятся в ландо, и коляска катится вдоль Триумф-стрит. «Пошлите за доктором Кирфорд», — сказала Анте кучеру. «Только за ней. И ни не за кем другим. Она костоправ. На другого я не соглашусь. Привезите ее к нам как можно быстрее». Как только Беатрис вынесли из экипажа, Кучер тронулся в путь. Ианте, к ужасу Беатрис, сам понёс её в дом. Он посмотрел на лестницу, и даже шагнул было в том направлении, но Лакей заступил ему дорогу, и Ианте опомнился. Из-за плеча слуги, который нёс Беатрис в её комнату, она наблюдала, как возлюбленный стучит в дверь отцовского кабинета, но вскоре потеряла его из вида. Меньше чем через час приехала врач в сером платье. Скромный наряд сочетался с ее сединой. Лицо ее было изрезано морщинами, но узловатые пальцы, которыми она касалась опухшего колена Беатрис, оказались нежными. Подвинувшись, чтобы дать доктору место, Беатрис поморщилась. «Вы костоправ?» «Никогда не видела женщины костоправа». Миссис Кирфорд открыла сумку и достала из нее чистую куколку из ткани и набор иголок. «Пока я была замужем, лечила травами», — объяснила она. «Когда уже не стала нужды носить ожерелье, мне захотелось заняться врачеванием». Она вышла на лице куклы, светло-карие глаза, сделала шевелюру из красной шелковистой пряжи, Затем срезала прядь с головы Беатрис, вдела волосы в тонкую серебряную иглу и пришила кукле. «Это для того, чтобы связать ее со мной?» «Это магия. Она облегчит боль, пока мы с Герретт будем вас лечить». Доктор приподняла одеяло над коленом Беатрис, и, несмотря на боль, ее прикосновение показалось целительным теплым и дарящим утешение. «Как вы научились магии?» «Как и все мужчины, хотя приступила к изучению позже, чем они. Я пошла в ученики к остоправу. Хорошо, что ваша семья прислала за мной», — заметила доктор Кирфорд. «Иначе вам всю жизнь пришлось бы ходить с тростью». «Жжёт, словно огнем. «Нога будет болеть на перемену погоды». «Но все уладится», — сказала она. «Вам понадобится кукла. Сожмите ее крепко, милая, вот так». Беатрис стиснула мягкую трепичную куклу и удивилась, когда горячая пульсирующая боль в колене утихла и превратилась в ноющую. Доктор улыбнулась, показав отличные вставные зубы. Вам больно, так что не разжимайте руки. Вложите всю свою боль в куколку, вот так. В комнату задыхаясь, ворвалась Гриет. — Ты это слышишь? Что, шум прибоя? — Они зовут тебя девой-воительницей. Гриет от волнения расхаживала по спальне Беатрис все быстрее и быстрее. — На улице кучка мужчин, они кричат. Беатрис крепче сжала целительную куколку. «Слышу. Ой, больно?» — сказала Нади. «Хочешь уйти?» «Нет». Нади свернулась у нее внутри, шипя от прикосновения доктора. Та внимательно посмотрела на Беатрис, ее белые кустистые брови приподнялись от удивления. Беатрис напряглась, и взгляд миссис Кирфорд стал еще внимательнее. «О, нет!» Она узнала о Нади. И может рассказать. Беатрис стиснула куколку в немой просьбе молчать. Перед домом Клейборнов собралась небольшая толпа. Они распевали боевые гимны в честь и Джанель, простой девушки, что стала сосудом для повелителя ветров Гельдера, наслала шторм, который опрокидывал корабли, и с успехом прогнала от берегов Чесланда вражеский флот Этруни. «Замрите», — сказала доктор. Мне заплатили за то, чтобы я вылечила вашу ногу. Она болит. Я же говорила, будет больно. Греет повернулась к Беатрис и нахмурилась. Так что же нам делать? О чем ты вообще думала, когда ударила джентльмена, выбила ему зубы, а потом вызвала на дуэль? Ты не умеешь драться? Я умею стрелять, пожала плечами Беатрис. А не должна уметь, огрызнулась Греет. Значит, отец... «Должен был позволить нам угодить в лапы медведям?» Гарет просто отмахнулась. «Мизанет мог потребовать дуэли на мечах. А если б он выбрал их?» «Тогда я бы с ним сразилась. Нади помогла бы ей и подарила бы ей удачу». «Он ведь хотел меня убить, Гарет. Неужели тебе это не важно? Неужели ты предпочла бы отдать меня гробовщикам?» Это заставило сестру замолчать, но ненадолго. «Ты могла заявить на него?» «Я бы не пожелала тебе такого. Но тебе и впрямь стоит влезть в мою шкуру, чтобы понять. Он выбрал для меня ужасный и мучительный способ смерти. Неужели я должна была поддаться? Он хотел, чтобы я ужасно пострадала и больше не стояла у него на пути». «Ваш отец должен подать на него в суд, юная мисс», — сказала доктор Кирфорд. «А теперь замрите». Доктор положила свои морщинистые, покрытые старческими пятнами руки, на колено Беатрис. Кожа впитала тепло ее прикосновения, и дух компаньон-врачевательницы ожил, проникая в раненый сустав. Тепло превратилось в пульсирующую страшную боль. Беатрис зашипела. «Больно!» — сказала Нади. «Больно!» «Заживает!» Доктор снова бросила на нее взгляд. Беатрис застыла. Неужели дух рассказал ей о существовании Нади? Миссис Кирфорд похлопала Беатрис по руке и ласково улыбнулась. «Так лечат кости, милая. Нельзя просто прикоснуться к вам и вылечить» чтобы вы были как новенькая. Приходится терпеть заживляющую боль. «Держите куколку крепче, дорогуша, держите. Просто вы чувствуете ее всю сразу, а не растягиваете на долгие месяцы». «Спасибо», — ответила Беатрис почти со слезами в голосе. «К утру сможете танцевать», — пообещала доктор. Она поднялась и протянула руку за куколкой. А я пойду, отчитаюсь перед мистером Лаваном, если он еще здесь. Он пошел рассказать о происшествии моему отцу, сказала Беатрис. Миссис Кирфорд открыла саквояж и достала флакон. Вы должны беречь ногу. До рассвета — постельный режим. Для этого у меня есть микстура, которая поможет вам уснуть, чтобы не было соблазна куда-то идти. Спасибо, доктор. Морщинистое лицо пожилой дамы осветила улыбка, глаза смотрели ласково. Вот и умница, пейте. Микстура оказалась подслащенной, но вместе с ярким травяным вкусом отдавала землей. Беатрис проглотила ее, запила водой и потерла ноющую коленку. Что это было? Лекарство. «Странное чувство», — сообщила Нади. «А сон приснится?» «Если микстура позволит». «Я хочу спать». Беатриса улыбнулась, чувствуя, как лекарство обволакивает ее ощущение будто ватой. «Вижу и Анте. Он выходит», — сказала Гарет, выбежала из комнаты и вернулась встревоженная. «Он... О, нет! Он присоединяется к остальным!» Поет с ними?» «Горет», — начала Беатрис, но язык еле ворочился у неё во рту. «Я такая сонная. Уйди, пожалуйста». «Катастрофа!» — ахнула сестра. «Все так и будут тебя называть. Ты станешь предметом насмешек. Никто не захочет на тебе жениться». «Какое облегчение!» — проговорила Беатрис. «А теперь иди. Я хочу спать». «Идёмте», — сказала доктор. «Дайте вашей сестре отдохнуть. Утром она будет очень голодна. Почему бы вам не продумать с кухаркой меню на завтрак?» Гриетт позволила вывести себя из комнаты, а Беатрис слушала, как люди распевают песню об Иджанель. Преимущественно тот куплет, где воительница возглавила армию Чесланда и обходят тот, в котором говорится, как Джанель казнили, чтобы лишить ее власти над народом, и прекратить тревожные разговоры о свержении короля. Увы, они пропустили ту часть, где дух воительницы, овеянный славой, покинул ее тело, упал в объятия самого повелителя ветров и занял свое место среди посланников небеснорожденных. А короля все равно свергли министры Чесланда, вдохновившись деяниями самой известной святой этой страны. И Джанель была героиней, но горько поплатилась за то, что вышла за рамки. В конце концов, она получила заслуженную награду. Но Беатрис не хотела, чтобы она страдала. И Джанель всего лишь мечтала быть самой собой, жить в полную силу, пользоваться даром, который наделили ее небеснорожденные. Возможно, Беатрис хотела слишком многого. Возможно, она не могла это получить. И Анте будет к ней добр. Он предоставит ей столько свободы, сколько дозволено. Возможно, стоит быть благодарной хотя бы за это. И Джанель не добивалась власти ради честолюбия. Она бескорыстно отдала все Чесланду. Беатрис тоже следует быть более самоотверженной. Ради своей семьи. Ради и Ты грустишь сказала Нади. Грущу, но все хорошо, Нади. Давай спать. Она закрыла глаза и отдалась сну. Доктор была права. Беатрис осторожно поднялась с постели, но быстро поняла, что колено полностью зажило. Она потрогала наряд, который выбрала Клара, и потянулась. Голубой костюм для прогулок, сказала Беатрис. Она приняла ванну и потратила час на приготовление, а после вышла на террасу, чтобы позавтракать, но опешила, увидев отца. Тот сидел за столом, перед пустой тарелкой и полной чашкой кофе и читал газету. Беатрис поморщилась, прочтя перевернутый заголовок в Бендлтон-Трибюн. «Дева-воительница...» свалила негодяя одним ударом. Он располагался не наверху страницы, а на второй ее половине. Заметка была совсем крошечной. Но они и написали в газете. И теперь отец будет делать вид, что дочери у него никогда не было. Он отогнул уголок «Грейвсфорд Таймс», чтобы посмотреть на нее, и Беатрис с надеждой улыбнулась. «Доброе утро. Выглядишь очаровательно», — сказал он, и Беатрис вздрогнула от неожиданности. «Он с ней разговаривает?» «Тебе нужно что-то особенное для приема у Лаванов?» «Избетта Лаван просила составить ей компанию в кафе», — сказала Беатрис. «После мы можем прогуляться по магазинам». «Великолепно». Как хорошо, что ты свела знакомство с такой влиятельной семьей. Весь этот шум уляжется. Через год все о нем забудут. Так что наслаждайся прогулкой, сказал отец, поднялся и потрепал ее по плечу. Беатриса уселась за стол. Отец не игнорирует ее. Он ею доволен. И это после всего, что она натворила. Это же лишено всякого смысла. Беатрис поспешно покончила с завтраком, вышла на улицу и забралась в ландо. Колено ее совсем не тревожило. Избетта была великолепна в бледно-голубом платье. Ее наряд почти совпадал по цвету с прогулочным костюмом Беатрис, однако превосходил его качеством и изысканным узором. Подруга поднялась, уступая место Беатрис. Прекрасный выбор цвета, похвалила избетта. Корнелиус, на Торнбек-стрит, пожалуйста. Мы хотим взглянуть на сады. Любоваться садами было еще рано. Но первые цветы уже распустились. Свернув на Торнбек-стрит, Корнелиус замедлил ход. И вскоре они увидели то, что хотели. Перед скромным домиком темно-красного кирпича... И с белыми крашенными подоконниками рос орешник, усыпанный завязями плодов, а по соседству цветущий каштан. Беатриса и Избетта с улыбкой переглянулись. Они нашли его, именно там, где и предсказывала Беатрис. Нужно похвалить хозяйку за такой красивый дом, сказала Избетта. «Подожди нас здесь, Корнелиус! Мы нанесем визит хозяйке этого дома!» Корнелиус кивнул, прикоснувшись к шляпе, достал книгу и приготовился ждать. Избетта прошагала по дорожке и постучала в парадную дверь. Открыла служанка. «Я Избетта Лаван», — сказала гости, и служанка распахнула глаза и сделала книксон Хочу похвалить хозяйку дома за ее прекрасный сад. Можем ли мы ее увидеть? Я спрошу госпожу мисс, сказала служанка. Вы хотите поговорить с мисс Тарден или с мисс Уоллис? Мы будем рады увидеться с любой из них. Вмешалась Беатрис. Мое платье было сшито у них в салоне. Их проводили в гостиную. Небольшую комнату, которая казалась еще меньше из-за клавикорда, что стояло у стены. Юные леди присели в кресло с точеными ножками и сняли перчатки. Служанка поинтересовалась, подать ли им чай, и из согласно кивнула. Беатрис чутко прислушалась, но не заметила поблизости присутствия гримуаров. «Ты не говорила, что твои портнихи-чародейки?» «Я об этом не подозревала?» «Думаешь, деревья — просто совпадение?» «Они совсем молодые», — сказала Беатрис. «Полагаю, вреда не будет, если мы зададим несколько вопросов». «Нади», — спросила она, — «ты чувствуешь гримуары?» «Да». «А есть ли они в этом доме?» «Да, я вернусь», — сказала Нади, покинула тело Беатрис и скрылась из виду. Избетта уставилась на то место, где мелькнула Нади, нахмурилась и спросила: "Ты только что потеряла своего компаньона? На время", отозвалась Беатрис. "Я послала ее поискать гримуары. Почему бы нам не сравнить книги и не обменяться знаниями? Полагаю, дамы в любом случае этим занимаются. Это могло бы стать нашим пропуском в их общество." «Мы, чародейки», — сказала Эсбетта. «Этого должно хватить». Служанка вернулась с чаем, и они ее поблагодарили. Но хозяйка дома так и не появилась. Последние песчинки в часах, что отсчитывали время для заваривания чая, упали в нижнюю колбу. По правилам, она должна была прийти и разлить напиток по чашкам. В чем же причина задержки? «Она заставляет нас ждать», — пожаловалась из Бетта. «Сообщила ли ей служанка о моем визите?» «Возможно, она была не одета для приема гостей», — сказала Беатрис. «Испачкалась чернилами, когда заполняла конторскую книгу или вела переписку, а чернила — вещь стойкая». «Может статься, что так». Дверь открылась, и перед ними предстала дама, Владелица того самого салона, где пошили для Беатрис прогулочный костюм, новые бальные наряды и зеленое свадебное платье, которого она так боялась. — Мистер Ден, сказала Беатрис, — благодарю, что приняли нас. Над головой дамы не было магической ауры. Тогда зачем деревья перед домом? Это не могло быть случайностью. Избета склонила голову на бок. «Похоже, мы вам помешали, мистер Арден. Мне так хотелось поздравить вас с таким красивым тенистым садом, но, очевидно, вы очень заняты». «Благодарю вас», — кивнула мистер Тарден. «Не хочу показаться грубой, но все же собираетесь», — оборвала ее из Бетта. «Вот что мне любопытно. Почему вы посадили перед домом именно эти два дерева?» Мистер Арден побледнела. Ее лицо будто заострилось. Они прекрасно подходят друг к другу. Вынуждена просить прощения, мне надлежит снова отбыть в мой салон очень плотное расписание. Но тут вернулась Нади и опять устроилась внутри Беатрис. Восемь. У нее их восемь. Беатрис посмотрела на мисс Тарден. Та явно заметила присутствие Нади. Ее перекосило от страха. «Пожалуйста», — сказала Беатрис. «Я знаю, что вы чародейка. Пусть и умело скрываете это от посторонних глаз. Вы почувствовали присутствие моего духа, когда она появилась в комнате. Она сообщила, что у вас есть восемь гримуаров. «Вы не можете их забрать», — отрезала мистер Ден. «Я буду защищать свой дом и имущество». «Мы не собирались у вас их забирать. Мы пришли, потому что хотим научиться магической премудрости. Мы хотим заключить сделку с Великим Духом», — сказала из Бетта. «Полагаю, и вы хотели того же, мистер Тарден. Все, чему вы можете нас научить, было бы полезно». «Я не... Прошу вас уйти». Беатрис от удивления приоткрыла рот. «Неужели мы вас чем-то оскорбили?» Я заметила ваше ландо из окна второго этажа. Вся улица вас видела. Вы дебютантки. У вас брачный сезон. Я шила вам свадебные платья. Ваши наряды ожидают в моем салоне последней примерки. Мне жаль. Вы занимаете в обществе слишком высокое положение. Если мы вам поможем... Вы боитесь, что вас на этом поймают, догадалась Беатрис. «Если пойдет слух, что вы были у меня, со мной будет покончено. Меня подвергнут остракизму. Мы так старались не дать себя разоблачить и не можем рисковать, связываясь с дебютантками». «Это все деревья», — вмешалась из Бетта. «Они подсказали нам путь. Я прикажу их срубить», — пообещала мистер Я не для вас их там посадила». Избетта встала и взмолилась. «Но мы знаем, кот. У нас есть гримуары. Мы хотим того же, чего и вы. Но вы упорствуете, потому что мы...» «Вам никогда не стать одной из нас, мисс Лаван. Простите, но у меня нет желания морочить вам голову. Если вы не выйдете замуж, все захотят узнать, почему». Вы привлечете слишком много внимания. А ваш отец, мисс Клейборн, тратит деньги как воду, пытаясь заполучить вам жениха. Если вы пойдете на попятный, люди станут задавать вопросы». «Но...» «Я должна защитить подруг», — отрезала мисс Тарден. «Мне жаль, но нам нельзя себя выдавать». «У меня двенадцать гримуаров», — сказала из Бетта с перечислением имен Великих Духов и описанием ритуала Великой Сделки. — У меня четыре, — подхватила Беатрис. — Наверняка они ценные. Может, вы бы приняли их в обмен на вашу помощь? Мисс Тарден изумленно уставилась на них и облизнула губы. — Дам по пять тысяч крон за каждый. — Мисс Тарден, я из Бетта Лаван. Мне не нужны ваши деньги. Мне нужен союз с Великим Духом. Познакомьте нас с кем-нибудь, кто сможет нас направить, и я дам вам... Нет. На лице миста теперь отражалось лишь прохладное осуждение. Я не стану подвергать опасности своих подруг. Не стану нарушать кодекс. Больше мне нечего сказать. Всего хорошего, дамы. Я бы хотела, чтобы все было иначе, но по-другому никак. Она позвонила в колокольчик, и тут же вошла служанка. Мисс Лаван и мисс Клейборн уже уходят. Попрощайтесь с ними и проводите их. До свидания, дамы. Меня ждут дела. Мистер Ден поднялась и вышла из комнаты, оставив Беатриса и Бетту недоуменно переглядываться. «Что ж», — сказала из Бетта. «Полагаю, нам пора». Они вышли к Ландо, и Беатрис, наконец, заговорила. «Она нам не поможет. Никто из них не поможет. Мы сами по себе из Бетта». «Мы справимся», — сказала из Бетта. И «Я что-нибудь придумаю. Нам пора по домам. Мне нужно время, чтобы подготовиться к празднику. А там я расскажу тебе, как нам быть дальше». Прием на корабле. Беатрис приглашена, и Иоаннта должен попросить там ее руки. Однако теперь она узнала о существовании сообщества чародеек, которые скрывали свой дар, не носили ожерелье и были знакомы друг с другом. Они работали, имели свое дело, знали высшую магию. Но боялись высунуть нос из укрытия и помочь своим сестрам. Они были эгоистичны их не волновало ничего, кроме собственного дара, прямо как Беатрис. Она тоже собиралась трудиться тайно, заботясь о благосостоянии своей семьи и ведя тихую жизнь в великой чародейки, о которой никто не вспомнит и даже не заметит. Беатрис полагала что из женщин никто не хочет такой участи. Знакомство с Эзбеттой развеяло эти заблуждения. Но в мире должно быть больше женщин-волшебниц. Об этом необходимо знать всем, чтобы другим девушкам было известно. У них есть выбор. Им не обязательно носить ожерелье. Если чародейки Ореха и Каштана должны сражаться за свободу других, Так почему бы и самой Беатрис не приложить к этому усилий? Почему бы им с Беттой не распространять в мире знания о магии, чтобы эти знания больше не пропали? Но как? Она все еще могла рассчитывать только на себя. Дамы Ореха и Каштана решили скрываться в тени. Кто-то должен выйти на свет. Но Беатрис не могла этого сделать. Семья в ней нуждалась. И с помощью магии или выгодного брака, она должна была прийти им на выручку. Беатрис размышлял об этом всю дорогу до Триумф-стрит. Тайное сестринство не окажет им поддержки. Встречаться в доме лаванов больше нельзя. Возможно, завтра из Бетти придет в голову какая-то идея. Что-то, что подарит им хоть. Каплю надежды.